Это в расчет не бралась вообще. Первым Мария Терезия отложила в сторону именно ее портрет. Пока есть незамужние старшие, подумав, отодвинула и изображение Шарлотты. Каролина недалеко ушла от младшей сестры. Пусть возятся со своими собачками, придет и их черед. Все дочери красивы, великолепно воспитаны, в меру умны и весьма покладисты. Это очень достойные невесты.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 которая уже знала, что ей предстоит выйти замуж не за любимого Карла Свойбрюкинского, а за маленького Фердинанда Пармского, которому всего шестнадцатый год. Сестра твердила, что это Господь наказывает Мими за все ее грехи. Мы с Шарлоттой не любили Мими, но самали и были не согласны. Ребенок-то причем. Потом заболела Жозефина, жена нашего Иосифа.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 при том, что в остальном я словно шарик ртуть не поймать. Неожиданно в комнату почти вбежала страшно взволнованная Шарлота. У нее даже волосы растрепались. У меня упало сердце. Что? Мама, у нее оспа. Я метнулась сама не знаю куда. Меня удержали мадам Лерфенхельд и Шарлота. Куда? Туда не пускают. Наступили черные дни.